Братья грим госпожа Метелица. Было у одной вдовы две дочери. Одна была красивая, работящая, а другая уродливая и ленивая. Но мать больше любила уродливую и ленивую. А той приходилось исполнять всякую работу и быть в доме золушкой. Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и прясть пряжу. Да так много, что от работы у нее кровь выступала на пальцах. И вот случилось однажды, что всё веретено залилось кровью. Девушка нагнулась в колодце, чтобы его обмыть, но веретено выскочило у нее из рук и упало в воду. Она заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей про свое горе. Стала мачеха ее сильно бронить. И была такой жестокой, что сказала, раз ты Веретино уронила, то сумей его и достать. Вернулась девушка к колодцу и не знала, что ей теперь и делать. Прыгнула она с перепугу в колодец, чтобы достать веретено И стало ей дурно, но когда она опять очнулась, то увидела, что находится на прекрасном лугу. И светит над ним солнце, и растут на нем тысячи разных цветов. Она пошла по дальше пришла к печи. И было в ней полным-полно хлеба. И хлеб кричал, «Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю! Я давно уже испекся!» Она подошла и вытащила лопатой все хлебы один за другим. Пошла она дальше и пришла к дереву. И было на нем полным-полно яблок. И сказал ей дерево, «Ах, отряхни меня, отряхни!» «Мои яблоки давно уже поспели!» Она начала трясти дерево и посыпали, словно дождь, яблоки на зиму. И она трясла яблоню до тех пор, пока не осталось на ней ни одного яблока. Сложила она яблоки в кучу и пошла дальше. Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху. И были у той такие большие зубы, что стало ей страшно. И она хотела было убежать. Но старуха крикнула ей вслед «Милая дитятка, ты чего боишься? Оставайся у меня. Если ты будешь прилежно исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель и старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег. Я госпожа Катя» метелица. Так как старуха обошлась с ней ласково, то на сердце у девушки стало легче, и она согласилась остаться и поступить к госпоже Метелице в работнице. Она старалась во всем угождать старухе и всякий раз так сильно взбивала в ей перину, что перья взлетали кругом, словно снежинки. И потому девушке жилось у нее хорошо. И она никогда не слыхала от нее дурного слова. А вареного и жареного каждый день было у нее в досталь. Так прожила она некоторое время у госпожи Метелицы. Да вдруг запечалилась. И поначалу сама не знала, чего ей не хватает. Но, наконец, она поняла, что тоскует по родному дому. Тогда она сказала старухе, «Я истосковалась по родному дому. И хотя мне так хорошо здесь, под землей, но дальше оставаться не могу. Мне хочется вернуться наверх к своим. Госпожа Метелица сказала. «Мне нравится, что тебя тянет домой. И так как ты мне хорошо и прилежно служила, то я сама провожу тебя туда». Она взяла ее за руку и привела к большим воротам. Открылись ворота, и когда девушка оказалась под ними, Вдруг пошел сильный золотой дождь, и все золото осталось на ней, так что вся она была сплошь покрыта золотом. «Это тебе за то, что ты так прилежно работала», сказала госпожа Метелица и вернула ей также и веретено, упавшее в колодец. Вот закрылись за ней ворота, и очутилась девушка опять наверху, на земле, совсем недалеко от дома своей мачехи. И только она вошла во двор, запел петух. Он как раз сидел на колодце. ку ка Наша девица золотая тут как тут!» И вошла она прямо в дом к мачехе. И от того, что была она вся золотом покрыта, ее приняли и мачеха, и сводная сестра Ласкова. Рассказала девушка все, что с ней приключилось. Когда услыхала мачеха о том, как достигла она такого большого богатства, Захотелось ей добыть такого же счастья для своей уродливой и ленивой дочери. И она посадила ее у колодца прясть пряжу. А чтобы веретено было у нее тоже в крови, девушка уколола себе палец, сунув руку в густой терновник. А потом кинула веретено в колодец и сама прыгнула вслед за ним. Попала она, как и ее сестра, на прекрасный луг и пошла той же тропинкой дальше». Подошла она к печи, а хлеб опять ей кричит. «Ах, вытащи меня, а не то я сгорю, я давно уже испекся!» Но ленивица на это ответила. «Да что мне за охота пачкаться?» И пошла дальше. Подошла она вскоре к яблони и заговорила яблонь. «Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уже поспели!» Но ответила она яблоки. «Ох, еще чего захотела!» «Ведь яблоко может упасть мне на голову!» И двинулась дальше. Когда она подошла к дому госпожи Метелицы, не было у нее никакого страха. Она ведь уже слыхала про ее большие зубы и тотчас нанялась к ней в работнице. В первый день она старалась. Была в работе прилежной и слушалась госпожу Метелицу. Когда та ей что-то поручала, она все думала о золоте, которое та ей подарит. На второй день стала она полениваться, на третий день и того больше, а потом и вовсе не захотела вставать рано утром. Она не слала госпоже Метелице постель, как следует, и не взбивала ей перины так, чтобы перья взлетали вверх. Это надоело госпоже Метелице, и она отказала ей в работе. Ленивица очень этому обрадовалась, думая, что теперь-то и посыплется на нее золотой дождь. Госпожа Метелица... Повела ее тоже к воротам. Но когда она стояла под ними, то вместо золота прокинулся на нее полный котел смолы. «Это тебе в награду за твою работу», сказала госпожа Метелица и закрыла за ней ворота. Вернулась ленивица домой, вся в смоле, и как увидел ее петух, сидевший на колодце, так и запел, ку ка наша девушка-грязнуха тут как тут. А смола на ней так на всю жизнь и осталась. И не смыть ее было до самой смерти.